Вступление. Весной 1995 года я провел первую в своей жизни астрологическую консультацию. И несмотря на то, что изначально в настроении консультируемого присутствовала некоторая доля недоверия, консультация прошла весьма успешно. На сегодняшний день я разобрал примерно 10 тысяч карт, но работа с несколькими первыми сотнями была наиболее волнующей и запоминающейся. И виноват в этом не только синдром новичка. Внутри себя я не мог поверить, что все это действительно работает, что далекие планеты оказывают вполне реальное влияние на нашу жизнь. С детства я был достаточно практичным человеком и редко принимал на веру то, чему не видел подтверждения в жизни. В 2001 году я стал преподавать астрологию в Израиле, а позднее в Казахстане и в Москве. И моя вера только укрепилась – Большинство наших студентов были людьми с высшим образованием – врачи, учителя, бухгалтеры, финансисты, успешные бизнесмены, программисты, руководители медицинских клиник. Они, так же как и я, не были сентиментальными или доверчивыми идеалистами. Моя система обучения основана на конкретных примерах, на реальных случаях и судьбах, в том числе на изучении карт самих студентов. Среди моих учеников был один влиятельный банкир, входивший в управление одного из крупнейших российских банков. И впоследствии он весьма успешно применял полученные знания и в бизнесе. Далеко не все мои ученики стали практикующими астрологами, но практически все существенно улучшили судьбу и здоровье, научившись жить в гармонии с планетами. И в общем-то цель этой книги в том, чтобы дать человеку базовые практические знания – необходимой для успешной, здоровой и счастливой жизни в этом мире. Все знают о грубом влиянии планет, о бурях на Солнце. Написано много научных статей. Литературу о влиянии Луны на живой мир можно найти в любом книжном магазине. Но о тонком влиянии планет нам практически ничего не известно. То же самое и с нашим телом. Многие хорошо изучили анатомию и физиологию. Но мало кто знает о тонких энергетических каналах, Нади, пронизующих тело, об энергетических центрах, чакрах, от гармонии работы которых зависит как наше физическое и психическое здоровье, так и наша судьба. Эту информацию можно воспринимать скептически, но любой, кто имел опыт лечения у мастера иглоукалывания акупунктурой, может подтвердить его эффективность, вне зависимости от того, верил он в существование тонкого тела или нет». Недавно в Москве мне делал юридический массаж один такой мастер, много лет учившийся в Индии мармотерапии. Мармы – биологически активные точки, которые находятся на месте выхода энергетических каналов на кожу. В них тонкое тело соединяется с физическим. Он воздействовал на определенные точки всего 10 минут. И в результате я почувствовал прилив энергии, болезненное состояние прошло. Основные планеты также влияют на нас на тонком уровне и определяют нашу судьбу вне зависимости от того, верим ли мы в их влияние или нет. По большому счету астрология была создана не для предсказаний, скорее она нужна, чтобы мы могли подобрать благоприятные периоды для тех или иных дел. Ее задача – помочь нам учитывать в своей жизни различные планетарные ритмы. Будущее зависит от Бога и в определенной степени от наших мыслей и поступков в настоящем. Изначально астрология предназначалась для приближения человека к божественному, для того, чтобы сделать нашу жизнь более гармоничной, здоровой и счастливой. В современной России несколько предвзятое отношение к астрологии, отчасти из-за того, что многие современные астрологи регулярно публикуют в прессе чуть ли не апокалипсические прогнозы, которые никогда не сбываются. По телевидению дают советы какие-то люди, смешивающие воедино магию, астрологию и различные суеверия. Хотя, судя по их виду, они сами нуждаются в психологической или даже психотерапевтической помощи. А каждая газета публикует так называемые гороскопы на день, неделю, месяц, не имеющего ничего общего с реальностью. Но самая большая проблема в том, что современная астрология отошла очень далеко от своих корней – ведической астрологии. И преподаваемое в современных астрологических школах представляет собой собрание каких-то спекулятивных, непонятно на чем основанных, идей и правил, совершенно ненаучных, не подтверждающихся практикой и не способствующих очищению сознания и приближению человека к Божественному. Ведическая же астрология была дана в медитации просветленным мудрецам, ее действенность проверена в течение многих тысячелетий и с каждым годом появляется все больше научных подтверждений ее постулатам. Изначально славяне, как и другие представители древнеарийской культуры, строили свою жизнь на основе этих знаний. Если вы слышали о найденном на Урале древнеславянском городе Аркаиме, поражающем своим необычным высоким во всех отношениях уровнем культуры, то, может быть, знаете, что он был построен именно на основе джотиш ведической астрологии. Таких городов найдено несколько – Их возраст более 10 тысяч лет. Говорится, что обучение музыке приносит благо через годы. Но в случае с ведической астрологией и аюрведой огромное благо можно получить уже с самого начала процесса их изучения. Конечно, тому, кто захочет стать профессиональным астрологом, нужно учиться много лет, проходить специальные курсы, заказывать учебники. Одна книга не в силах передать всей полноты ведического знания. Но структура этой книги построена таким образом, что вы в ней без труда найдете очень важную информацию, необходимую человеку для того, чтобы стать счастливым, здоровым и успешным.